Из драм Байрона необходимо особо выделить трагедию или мистерию Каин, которая является как бы вершиной его романтического творчества. Прекрасный анализ этой трагедии даёт Георг Брандес. Он пишет: "Адам обуздан, Ева подавлена, Авель кроткий и покорный юноша, а Каин это молодое человечество, которое размышляет, спрашивает, стремится и требует все противоречия религии и здравого разума страдания и представление о всеблагом божестве одним словом вся религия как система мира созерцания мира ощущений предшествовавших байрону поколений изображена в трагедии Каин но надо иметь в виду что библейский сюжет разработан совершенно заново Известный те страныцы Библии, в которых описывается традиционный прородительский рай и грехопадение, то есть та основа типичного англиско-благочестия, к которому так охотно возвращались в английских семьях в субботние вечера и по воскресеньям, и которому искусственно была прикована не только школа, но и вся реакционная политика тогдашнего времени. Надо иметь в виду взрыв страшного мракобесья в тогдашней Европе. чтобы понять, какой неслыханный, чисто революционной дерзостью явилось байроновское оправдание Каина. Слово, бывшее обранной кличкой, соединявшееся обычно в устах обывателей с представлением о бессмысленном братоубийце, это слово, это понятие английский поэт вдруг перед лицом всего европейского человечества и родной Англии сделал лозунгом борьбы за будущее раскрепощённого человека. Каин оправданный без парадоксов, Каин, говорящий простым языком здравого человеческого смысла, внезапно сделался символом всего протестующего, всего борющегося за свободу, разумность, подлинную сердечность и справедливость. В связи с этой перестановкой понятий новое значение приобретает фигура врождённая всякому божеству, фигура Люцифера. По прямому смыслу латинского термина Люцифер значит носитель света. В трактовке Байрона Люцифер это новый Прометей, выхватывающий у слепых и тёмных стихий живительный огонь, согревающий людей на мёрзнущей планете. Это свет, разгоняющий мрак невежества, суеверия религиозного обскурантизма заново обступившего европейское человечество после подъёма революционной волны. Дух светоносца, критический разум освещает передослепшими людьми картину преступления бога, и этим самым показывает человеку лживость какой бы то ни было религии вообще. Авель приносит жертву. Сама идея жертвы рассматривается Байроном как бессмысленная и нелепая растрата сил и человеческого счастья. Бог, воплощающий в себе всю многовековую систему предрассудков человеческой истории, должен обладать, по Байрону, способностью всезнания. Как всеведущий, он знает, какие мятежные мысли бродят в голове его собственного творения, именуемого Каином, и допускает свершиться убийству, ибо преступление и зло необходимы для равновесия божественного начала. Каин совершает убийство, восставая против созданного божеством миропорядка, который в его глазах остаётся жестоким царством труда, разрушения и смерти.